Энтони Троллоп, Финиас Фин, том 1. глава первая. Финиас Фин решает баллотироваться в парламент от округа Лофшейн. Доктор Фин из Килолла, что в графстве Клер, был также хорошо известен в округе, то есть в пределах графств Клер, Лимерик, Типперери и Голуэй, как и сам епископ, живший в том же городе да и уважением пользовался не меньшим. Утверждали даже, будто из этих двоих доктор был человеком более состоятельным. Территория, которую охватывала его практика, почти не уступала по площади епископскому диоцезу. Действительно, епископ, которого доктор Финн, несмотря на свою католическую веру, имел честь пользовать, всегда говорил, что их епархии совпадают. Итак, доктор Фин Малахия Фин, если называть его полным именем, был сельским врачом на западе Ирландии и имел устоявшуюся репутацию. Дела у него и впрямь шли неплохо. Хотя уверение друзей, будто живется ему не хуже, чем епископу, были, пожалуй, безосновательны. Даже в наши дни епископство в Ирландии, если его обладатель обитает в родных пенатах, очень теплое местечко. А доктору Фину каждый грош доставался тяжелым трудом. К тому же, содержать семью стоило немалых денег. У доктора было пять дочерей и сын, и в описываемое время никто из них не имел обеспеченного будущего в виде выгодного брака или профессии. Мать и пять сестер чрезвычайно гордились единственным мальчиком в семье — Финиасом, которому предстоит стать нашим героем. Доктор обыкновенно говорил, что утенок его, сколько он может судить, не хуже других. Но чтобы признать в утенке лебедя, потребны доказательства более веские. Из чего можно заключить, что доктор Фин был весьма здравомыслящим человеком. Мать и сестры уже видели Финниаса-лебедя, благодаря его ранним успехам в колледже. Отец, чья вера была лишена нетерпимости, которую мы в Англии склонны приписывать ирландским католикам, отправил сына в Тринити-колледж в Дублине, Некоторые в окрестностях Киллола, вероятно, пациенты доктора Даггина из Касл-Конелла, ученого врача, который посвятил жизнь бесплодным попыткам обскакать доктора Финна, поговаривали, будто Финн старший не стал бы возражать, если бы сын заделался протестантом и выбрал карьеру преподавателя. Миссис Фин была протестанткой, как и пять мисс Фин. Да и сам доктор по пятницам с удовольствием ужинал со своими друзьями-протестантами. Однако, каких бы тайных надежд не питал отец, Финиаса учеба в Дублине протестантам не сделала. Он вступил в дискуссионный клуб, где на его вероисповедание не смотрели. И там, с легкостью и небесприятности, зарекомендовал себя так хорошо, что после возвращения в Киллола смог заронить в умы матери и сестер идею о своей лебединой природе, идею, которой названные умы оказались так трогательно восприимчивы. Я знаю полдюжины старых болтунов, которые мальчишками блистали в дискуссионных клубах, сказал доктор. Финиас уже не мальчишка, возразила миссис Фин. А болтуны не получают стипендий в колледже, добавила Матильда Фин, вторая по старшинству из дочерей. Папа всегда принижает Финни, заметила Барбара, самая младшая. Ох, я тебя принижу, если не будешь слушаться, доктор нежно взял Барбару за ухо. Младшая дочь была его любимицей. Нельзя, однако, утверждать, будто доктор и впрямь принижал сына. Ведь по достижении 22 лет Финиас получил дозволение отправиться в Лондон и учиться у английского адвоката. Отец предпочел бы, чтобы сын держал экзамен на адвоката в Ирландии, но тот имел иные устремления. Под давлением самого Финиаса и его сестер доктор уступил. Не только дал свое благословение, но и заплатил положенный гонорар весьма ученому и умудренному опыту джентльмену из Мидл Темпла, а также определил сыну содержание в размере 150 фунтов в год в течение трех лет. Доктор Фин, однако, был по-прежнему твердо убежден, что по окончании учебы сын должен поселиться в Дублине и практиковать в мюнстерском окружном суде. Будь Финиас хоть сто крат лебедем, а все же и ему пойдут на пользу близость к дому и семейные связи. Финиас провел в Лондоне три года и, как полагается, был принят в адвокатскую палату. Ничто, однако, не указывало, что он приобрел или хотя бы стремился приобрести сколько-нибудь серьезные познания в области права. Почтенный наставник не спешил хвалить ученика за прилежание, хоть пару раз и отзывался лестно о его способностях. Сам Финиас, приезжая домой на длинные каникулы, тоже не слишком хвастал своим усердием в учении. До семьи Фин в Киллала не долетали слухи о подаваемых им надеждах, по крайней мере, на профессиональном поприще. Тем не менее, некоторые успехи все же имелись, позволяя матери ожидать большего. Успехов было достаточно, чтобы доктор, вопреки собственному разумению, дозволял сыну жить в Лондоне и дальше. Финиас стал членом весьма респектабельного реформ-клуба и вращался в превосходном обществе. Он был буквально неразлучен с достопочтенным Лоренсом Фитцгиббеном, младшим сыном лорда кладдаха и на короткой ноге с Барингтоном Эрлом, личным секретарем, одним из таковых, прославленного премьер-министра из партии Вигов, совсем недавно покинувшего пост. Три или четыре раза Финиас ужинал с другим именитым Вигом, графом Брэндфордом. Все заверяли юношу, что оставшись практиковать в Англии он несомненно пойдет далеко, если не в суде, и не в адвокатской палате, то снискав какой-нибудь из многочисленных постов, будто созданных бесспособных молодых юристов. Старый доктор согласился продлить содержание еще на год, хотя в конце второго года был вынужден погасить 300 фунтов долгов перед лондонскими кредиторами. Приятели в Киллола знав об этом, провозгласили Фина старшего чрезвычайно снисходительным отцом. Ни одна из его дочерей еще не была замужем, и, несмотря на все, что было сказано выше о финансовом положении доктора, оставь он дела немедленно, их совокупный доход после его смерти не превысил бы 500 фунтов в год. Поэтому доктор, уже много месяцев поговаривавший о том, чтобы бросить хотя бы родовспоможение, теперь, заплатив долги сына, Взялся за работу вновь, к превеликой досаде доктора Дагина, который не применил отпустить ряд крайне нелестных комментариев о молодом Финиасе. Итак, по прошествии трех лет Финиас сдал экзамен на адвоката и сразу же получил письмо от отца, в котором тот подробно расспрашивал его о дальнейших намерениях. Отец рекомендовал сыну поселиться в Дублине и обещал продлить содержание в 150 фунтов еще на три года, при условии, что тот последует этому совету. Доктор Финн не говорил прямо, что в обратном случае давать деньги перестанет, но это явно подразумевалось. Письмо пришло в тот самый момент, когда был распущен парламент. Лорд де Терьер, премьер-министр от партии консерваторов, который находился у власти целых 15 месяцев, срок почти беспрецедентно долгий, понял, что не может противостоять большинству в Палате общин и распустил ее. Поговаривали, что он предпочел бы и вовсе уйти в отставку, вернувшись в оппозицию с ее легкой славой. Но его партия, как следовало ожидать, настаивала, и он решил воззвать к избирателям. Когда пришло письмо от отца, Финьосу в реформ-клубе как раз предложили баллотироваться в парламент от ирландского округа Ловшейн. Предложение застало его врасплох. Настолько, что, впервые услышав его от Барингтона Эрла, он буквально потерял дар речи, баллотироваться в парламент ему человеку 24 лет от роду без гроша в кармане и без какой-либо собственности пребывающему в зависимости от отца столь же полный как и в одиннадцать лет когда впервые пошел в школу и притом от Ловшейна? депутатом от этого небольшого округа последние 20 лет был брат почтенного ирландского пэра старого графа туллы не менее почтенный и благородный представитель местных протестантов и оранжистов К тому же граф Тулла, которому принадлежал почти весь Ловшейн или, по крайней мере, земля в его окрестностях, был одним из самых давних и близких друзей Фина старшего Ловшейн располагался в графстве Голуэй, но Тулла обычно жил в своем поместье в графстве Клэр, в каких-нибудь десяти милях от Киллэла, и неизменно вверял свою подагру, расстроенные нервы старой графини и желудки прислуги, заботам доктора Фина. Как мог Финиас баллотироваться от Ловшейна? И откуда возьмутся средства на такое предприятие? То была прекрасная мечта, смелый прожект, при одной мысли о котором за спиной вырастали крылья. Впервые услышав предложение своего друга Эрла в курительной комнате реформ-клуба, Финиас залился румянцем как девица, не в силах ответить ничего вразумительного. Так велики были его изумление и радость. Впрочем, румянец скоро погас не прошло и десяти минут, и Финиас, по-прежнему сидя на диване рядом с Барингтоном Эрлом, осознал всю несбыточность затеи и принялся объяснять, что воплотить ее совершенно невозможно. Но, к еще большему его удивлению, собеседник небрежно отмахнулся от трудностей. Ловшейн, по словам Барингтона Эрла, был настолько мал, что не требовал значительных расходов. В округе было зарегистрировано всего 307 избирателей, И они, живя вдали от цивилизации, остались такими неискушенными, что и думать не думали о возможности подкупа. Достопочтенный Джордж Моррис, представлявший округ 20 лет, был крайне непопулярен. В Ловшейн он и носа не казал со времени последних выборов, в парламенте никак себя не зарекомендовал и ни разу в жизни не одарил ни шиллингом, ни должностью ни одного из своих земляков. «Кроме того, он поссорился с братом», — сказал Барингтон Эрл. «Неужели?» — воскликнул Финиас. «Не могу поверить, чтобы между ними пробежала кошка». «Они теперь сами, как кошка с собакой». Джордж снова попросил у графа денег, а тот вдруг взял, да и отказал. Барингтон Эрл далее пояснил, что расходы на выборы покроет партийный фонд, что Ловшейн выбрали именно за дешевизну, а Финиаса Фина за то, что он был надежным и многообещающим молодым человеком. И если кто усомнится, годится ли он на эту роль, вопрос будет улажен. Кандидат должен быть ирландцем и католиком, чтобы жители Ловшейна согласились на него в пику достопочтенному Джорджу Моррису, убежденному протестанту. К тому же партия, Барингтон Эрл подразумевал прославленного политика, под чьим крылом начал политическую карьеру, Желала сыскать человека надежного, на чью поддержку можно рассчитывать, а не какого-нибудь ретивого и вздорного любителя фениев с собственными взглядами на права арендаторов и ирландскую церковь, который станет бегать на собрании радикалов в Ротонде. «Но у меня тоже есть собственные взгляды», — сказал Финиас снова краснея. «Конечно, старина», — ответил Эрл, хлопая его по спине. «Не будь их у вас, я бы к вам не обратился». Но ваши взгляды совпадают с нашими, а значит, вы как раз тот, кто нужен нам в Голуэе. Разумеется, вы пойдете от лов Шейна. Кто знает, представится ли подобный случай вновь. На этом разговор был окончен, и Барингтон Эрл удалился, без сомнения подыскивать кандидатов для других округов. А Финниас Финн остался наедине со своими мыслями. Стать членом британского парламента. Именно эта амбиция придавала ему энтузиазма во время жарких дебатов в двух дискуссионных клубах, которым он принадлежал. Иначе к чему, в конце концов, все эти пустые разговоры? Он и еще три-четыре человека, называвшие себя либералами, сходились с другой группой, именовавшейся консерваторами, чтобы вечер за вечером спорить на ту или иную глубокомысленную тему без надежды убедить друг друга или добиться какого-либо осязаемого результата. Но каждый втайне уповал на то, что их собрание — лишь подготовка для восшествия на иную, более важную трибуну, для вхождения в клуб, где дебаты ведут к действиям, а красноречие имеет подлинную власть, даже если не убеждает непосредственного оппонента. Заикаться о своих мечтах, хотя бы про себя, Финиас, конечно, не осмеливался. Чтобы для него забрезжила надежда, предстояло немало потрудиться на ниве юриспруденции. Кроме того, он постепенно начал приходить к мысли, что адвокатура не сулит немедленных радужных перспектив, и пока не сделал и первых шагов на этом поприще. На что же было ему рассчитывать в политике? И вот сейчас то, что он считал наивысшей на свете честью, вдруг оказалось в пределах досягаемости и само шло к нему в руки. Решись он довериться Барингтону Эрлу, шевельнен пальцем и мог бы уже через два месяца заседать в парламенте. Но кому, как не Барингтону Эрлу, и верить в таких делах? Ведь тот посвятил политике всю жизнь. Если уж он обратился к Финиусу, так, видно, настроен серьезно и сам верит в успех. Значит, шанс и правда есть. Шанс снискать великую славу, если бы Финиас только мог им воспользоваться. Но что скажет отец? Будет против, конечно. А вздумай Финиас возражать, лишит содержания. Да и что это за содержание? Может ли человек заседать в парламенте и жить на 150 фунтов в год? С тех пор, как долги были оплачены, Финиас успел наделать новых, пусть и незначительных. Какие-то мелочи портному, что-то сапожнику, да еще что-то торговцу, у которого покупал перчатки и рубашки. И все же он с поистине ирландским упорством делал все возможное, чтобы избежать задолженностей, и жил очень экономно. Завтракал чаем с булочкой, а обедал за Шиллинг в закусочной, в тупике неподалеку от Линкольнс-Ин. Примечание. Линкольнс-Ин, одна из четырех юридических корпораций, палат, в Лондоне, Занимает комплекс зданий, где находятся как конторы юристов, так и жилые помещения. Где он станет обедать, если жители округа Ловшейн проголосуют за него на парламентских выборах? Тут он вполне правдоподобно представил себе страдания человека, который в начале жизни очутился слишком высоко на социальной лестнице, умудрившись вскарабкаться наверх раньше, чем научиться удерживаться на ступеньках. Наш герой, как можно видеть, был совсем не глуп, и не склонен к излишнему прожектерству. Он знал, вздумая он пойти по предложенному пути, с большой вероятностью потерпит полный крах и разорение, не достигнув и тридцати. Ему доводилось слышать о людях без гроша в кармане, которые попали в парламент и закончили именно так. Двух-трех он мог назвать, не сходя с места. Их утлые суденышки, не выдержав чрезмерной оснастки парусами, пошли ко дну от первой же крупной волны. Но, с другой стороны, не лучше ли так, чем не иметь парусов вовсе? Эти несчастные, по крайней мере, попытали удачи. Финнес уже успел сдать экзамен на адвоката, а перед адвокатом в парламенте открывается столько возможностей. И помимо тех, кого раннее возвышение полностью разорило, он знал и других, кто, пойдя в молодости на риск, сумел сколотить состояние финнес готов был провозгласить, что умер бы счастливым, если бы только смог стать депутатом, если бы хоть раз получил письмо, где после его имени стояло бы член парламента. В бою воинам порой приходится рисковать, идя на верную гибель. Но там, где трое погибнут, один все-таки прорвется и будет до конца дней с гордостью носить крест Виктории. Не так же ли и он сейчас? Для него прозвучал боевой клич, и он не убоится опасности. На следующее утро Финиас, как и было договорено, вновь встретился с Барингтоном Эрлом, после чего отправил отцу следующее письмо. Реформ-клуб, февраль 1860 года. «Дорогой отец, боюсь, содержание этого письма вас удивит». Но надеюсь, что, прочитав его до конца, вы признаете мою правоту. Вам, без сомнения, известно, что в ближайшее время парламент будет распущен и к середине марта объявят всеобщие выборы. Мне предложили баллотироваться от округа Ловшейн, и я согласился. Предложение исходит от моего друга, Барингтона Эрла, личного секретаря господина Майлдмэя, и сделано от имени политического комитета реформ-клуба. Стоит ли говорить, что я ни почем не помыслил бы о подобном, когда бы не заручился твердым обещанием поддержки, и даже сейчас выбросил бы из головы эти мысли, не будь я уверен, что на меня не ляжет бремя расходов. Конечно, я ни в каком случае не стал бы просить вас их оплатить. Но, получив такое предложение, я чувствую, что отказаться было бы с моей стороны трусостью. Я не могу относиться к нему иначе, как к большой чести. Признаюсь, я питаю склонность к политике и всегда изучал ее с огромным интересом. Молодой дуралей, читая это, сказал себе отец. На протяжении многих лет я обращал мысли к парламенту как к своему будущему поприщу. Обращал мысли. Хотел бы я знать, обращал ли он мысли к тому, на что будет жить. Случай представился мне гораздо раньше, чем я стал его искать. Но разве это причина, чтобы его отбрасывать? что до моей профессии я нахожу, что адвокату, получившему депутатский мандат, доступно многое, а практике это отнюдь не помеха». «Конечно, коли уже успел сделать карьеру», — заметил доктор. «Больше всего я колебался из-за вашей давней дружбы с лордом Туллой, чей брат занимал это место многие годы. Но, похоже, Джордж Моррис должен уйти, или, по крайней мере, ему должен противостоять кандидат от либералов. Не будь меня», — «Выдвинут кого-нибудь еще», — полагаю, лорд Тулла слишком благороден, чтобы поссориться из-за этого со старинным приятелем. Если ему так или иначе суждено потерять свой округ, чем я хуже любого другого преемника? Могу вообразить, дорогой отец, что вы скажете по поводу моего неблагоразумия. И, признаюсь, мне нечего вам возразить. Со вчерашнего вечера я не раз повторял, что, вероятно, обрекаю себя на разорение». «А не думал ли он, что со всей вероятностью обрекает на разорение меня?» — хмыкнул доктор. «Но ради такой цели я готов и к этому. У меня на попечении никого нет. Следовательно, я могу распоряжаться собой, как пожелаю, если это не опозорит наше имя. Я ни словом вас не упрекну, если вы решите отказать мне в содержании. Премного благодарен. В таком случае я постараюсь заработать на жизнь пером». Мне уже приходилось немного писать для журналов. «Передайте мои уверения в любви маменьки и сестрам. Я скоро увижусь с ними, если вы согласитесь принять меня во время выборов. Быть может, будет лучше сказать, что я твердо решился предпринять то, о чем пишу, если только Комитет реформ-клуба не откажется от своего слова. Я взвесил все и нахожу. Награда настолько весома, что я готов пойти на любой риск, дабы ее получить». С моими политическими взглядами я положительно обязан это сделать. Теперь, когда мне улыбнулась судьба, я просто не в силах сидеть, сложа руки. Ожидаю с нетерпением вашего ответа. С бесконечной сыновьей и любовью, Финиас Фин. Что бы подсказывал отцу здравый смысл при чтении письма, подозреваю, гордость за сына возобладала над негодованием, и доктор Финн был скорее доволен, чем наоборот. Его жена и дочери, услышав новость, всецело приняли сторону молодого человека. Миссис Финн сразу же выразила мнение, что парламент обеспечит ее сыну блестящую карьеру и что у такого именитого адвоката отбоя не будет от клиентов. Сестры заявили, что Финиосу во всяком случае нужно дать шанс и практически настаивали, что с отцовской стороны препятствовать исполнению его мечты будет жестоко. Напрасно доктор доказывал, что членство в парламенте может быть полезно для того, кто уже составил репутацию в профессии, но не для начинающего адвоката. Что Финниас, добившись успеха в Ловшейне, вовсе забросит мысль о заработке, что для человека столь бедного безрассудно, и что, в конце концов, соперничество с семьей Моррис станет черной неблагодарностью по отношению к лорду Тулли. Миссис Финн и девочки ни нипочем с ним не соглашались. Да и сам доктор готов был поддаться тщеславию, которая пробуждала в нем мысль о будущем положении сына. Тем не менее, он написал письмо, настоятельно советуя Финиусу отказаться от своего прожекта. Впрочем, он сам осознавал, письмо вышло не таким, чтобы ожидать от него успеха. Доктор Фин увещевал, но не приказывал, не угрожал лишить сына содержания и не сказал явным образом, что тот вознамерился выставить себя ослом. Он ограничился разумными доводами, и Финиас, получив письмо, конечно же, почувствовал, что оно равносильно дозволению. На следующий день подоспело и послание от матери, проникнутое любовью и гордостью. Миссис Фин была не из тех женщин, что способны в вопросах воспитания сына пойти наперекор супругу, поэтому не утверждала, будто Финиусу нужно баллотироваться непременно, но выражала всю поддержку и ободрение, которые ее любовь и гордость могли подсказать. «Ты, конечно, приедешь к нам», — писала она, «если и впрямь решишься пойти на выборы. Мы будем так рады тебя видеть». Финнес успел было погрузиться в сомнения и попросить у Барингтона Эрла неделю на раздумье, но благодаря совместному эффекту двух писем вновь преисполнился уверенности. Он понял главное — мать и сестры поддерживают его смелое начинание всей душой, и даже отец не расположен чинить ему препятствия. «Я решился поймать вас на слове», — в тот же вечер сказал он в клубе Барингтону Эрлу. «На каком слове?» — переспросил тот, ибо одновременно преследовал слишком многих зайцев, чтобы постоянно думать о Ловшейне и Финиасе Фини, а, быть может, не желал обнаруживать по их поводу излишнего нетерпения. «Насчет Ловшейна». «Прекрасно, старина. Мы непременно проведем вас в парламент». «Указ о выборах в Ирландии выйдет 3 марта», И чем скорее вы окажетесь на месте, тем лучше.